Предчувствие, определение, стрессовое состояние, вызванное ощущением приближающейся беды или неудачи, сигналы тела и поведенческие проявления. Человек смотрит на часы или дверь, или проверяет сообщения в телефоне и так далее. Прикусывание внутренней поверхности щеки, облизывание или кусание губ, Человек слегка раскачивается, взгляд устремлен в бесконечность, невидящий взгляд, неровный шаг или колебания перед тем, как двинуться. Сосредоточенный неподвижный взгляд. Человек становится необычайно молчаливым, мимолетная улыбка, не затрагивающая глаз. Потребность встать, двигаться или делать что-то. Человек крепко стискивает руки. Человек без конца щиплет себя за кожу между большим и указательным пальцами. Человек ковыряет кутикулы. Человек часто прикасается к лицу, царапает щеку, трет бровь и так далее. Севший голос. Нетерпеливость в обращении с другими. Постукивание пальцами по бедру или расслабленной ладонью по губам. Периодические глубокие вдохи с длинными выдохами. Человек разглаживает на себе одежду. Человек часто переодевается, как будто ждет, что о нем будут судить по внешнему виду. Гримасничание- страдальческий взгляд. Человек ерзает и трогает предметы, испытывая потребность занять руки. Человек занимает себя планированием, обсуждает варианты, берет что-то на заметку и так далее человек берется за разные дела и бросает, поскольку не может сосредоточиться. Невозможность полноценно общаться, расслабиться, разговаривать, заниматься совместной деятельностью и так далее. Человек не ест а клюет пищу из-за плохого аппетита, или наоборот жует без конца. Человек пьет слишком много кофе, слишком много курит, намного чаще обычного пользуется электронной сигаретой и так далее. Человек легко теряет нить разговора, если тот не связан с предметом его тревог. Человек растирает руки, словно они замерзли. Потребность обсуждать свои дела с другими людьми, даже посторонними, чтобы осмыслить свои переживания. Человек спрашивает других, как им видится ситуация. Человек выспрашивает информацию у знающих людей, чтобы лучше понять, с чем имеет дело. Человек обращается к тем, кто уже бывал в подобной ситуации или испытывал те же трудности. Человек составляет письменный список возможных проблем и препятствий. Человек говорит сам с собой. внутреннее ощущение. Тяжесть или жжение в груди – Сухость во рту из-за частого сглатывания. Человек слышит, как колотится сердце даже в спокойные, тихие моменты, повысившееся кровяное давление. Головокружение, расстройство желудка, человек становится раздражительнее обычного. Психологические реакции. Фиксация на причине ощущения, составление мысленного списка того, что могло пойти не так внутреннее обращение к другим ситуациям, когда дурное предчувствие оправдалось. Человек заранее продумывает стратегию преодоления возможных осложнений. Разговор с самим собой в поисках позитивного мышления и оптимизма помогает лишь наполовину. Болезненная чувствительность к слишком громким или необычным звукам. Мысли, от которых невозможно избавиться. Желание, чтобы время шло быстрее. Мучит бессонница, либо человек быстро засыпает, но вскоре просыпается. Чрезмерная подготовка. Изучение вопроса, переупаковка вещей, многократная проверка документов и так далее. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Сомнения в своих прежних решениях и действиях, Избегание риска и принятие дополнительных мер предосторожности Изменение своего решения из-за суеверий или убеждения, что лучше перестраховаться, чем потом жалеть Нетерпимость к другим, грубое поведение Вспышки гнева из-за мелочей Признаки подавления этой эмоции Человек задает вопросы из-за тревог и страхов Стремление постоянно чем-то заниматься, чтобы отвлечься от беспокойства. Человек кивает в ответ на собственные мысли и оптимистичные высказывания. Извинения и оправдания за любое необычное поведение, привлекшее внимание. Имитация усталости и скуки, чтобы казаться другим расслабленным. Улыбка, которая выглядит застывшей или быстро исчезает. Может усилиться до ощущения нависшей угрозы, страха, страдания. Может ослабнуть до уязвимости, облегчения, неловкости. Связанные действенные глаголы. Беспокоиться, будоражить, выбивать из колеи, дрожать, ждать, завладевать умом, завладеть, наблюдать, наводить страх, накручивать себя напрягаться, нарастать, озвучивать, опрокидывать, ошарашить, переделывать, передумывать, пересматривать, приводить в смятение, проявлять нервозность, расхаживать, сдвигать, сжиматься, склоняться, скрывать, сознаваться, сомневаться, стискивать, трепетать, угнетать, утаивать, щипать. Совет писателю. Спектр переживаний очень широк, но часто мы видим, что описываются лишь основные эмоции. Сворачивайте с протаренной дорожки, включайте в повествование всевозможные чувства, чтобы читатели получили более разнообразные впечатления. Презрение. Определение. Крайнее неуважение или издевка. Отношение к другому, как к человеку второго сорта. Сигналы тела и поведенческие проявления. Колкости, самодовольная ухмылка, короткое презрительное фырканье, человек нависает над другим, человек стоит на широко расставленных ногах, скрестив на груди руки, сарказм, сжатые челюсти, недоброжелательный взгляд искоса, человек демонстративно поднимает брови и наклоняет голову, человек опускает очки, и смотрит поверх них равнодушным взглядом. Пренебрежительный взмах рукой, запугивание, преувеличенное закатывание глаз или взгляд вверх, сильный выдох, при котором губы издают фыркающий звук, унижение жертвы на глазах у других, выпеченная грудь, уродливо кривящийся рот, человек подталкивает других открыто выступить против жертвы. Скупые словесные реакции, как будто жертва не заслуживает, чтобы о ней говорили. Высмеивание другого, человек морщит нос, человек машет рукой перед носом, словно пытаясь избавиться от дурного запаха, человек поджимает губы, словно попробовал что-то отвратительное. Прищуренные глаза, человек взирает на жертву сверху вниз, демонстративные аплодисменты, обидное замечание, «Будь я тобой, умерла бы со стыда». Высмеивание убеждений другого, гнев при прикосновении или обращении другого человека, привлечение внимания к слабостям другого, игнорирование другого, медленная речь, чтобы подчеркнуть обидные слова, человек уходит, чтобы показать, что другой не стоит его внимания. Человек извиняется перед людьми, что им пришлось потратить время на жертву. внутреннее ощущение Чувство напыщенности. Всплеск адреналина из-за того, что лишил другого власти. Повышенная температура. Учащенное сердцебиение. Психологические реакции. Приподнятое настроение из-за того, что нанес противнику удар словами или действием. Гнев. Желание поставить другого на место, чувство превосходства, высокомерие. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек задает вопросы, чтобы еще больше компрометировать другого. Подзуживание другого, провоцирование ссоры, втягивание другого в ситуацию, где он обречен на поражение. Человек собирает единомышленников и внушает им презрение к жертве. Попытки причинить боль мелочными замечаниями. Признаки подавления этой эмоции. Ничего не выражающее лицо. Человек перестает реагировать на вопросы или действия. Человек отворачивается. Человек отрицательно качает головой. Мышца на щеке чуть подергивается. Челюсти сжимаются. Человек плотно сжимает губы, чтобы удержаться от высказываний. Человек ищет повод уйти. Под нажимом человек говорит, что его мнение другим не понравится, и лучше бы ему промолчать. Может усилиться до гнева, ненависти, душевного подъема. Может ослабнуть до негодования, жалости. Связанные действенные глаголы. «Взирать, высмеивать, глумиться, дискредитировать, загонять в угол, запугивать, зубоскальничать, издать смешок, лязгнуть, обижать, обличать, оскорблять, подавлять, подстрекать, поймать в ловушку, покоситься, помыкать, прерывать». Пригвождать, принижать, рявкать, сбрасывать со счетов, сеять сомнения, стебаться, стыдить, теснить, умолять, унижать, ухмыляться, фыркать, язвить. Совет писателю. Описывая эмоциональное состояние персонажа, обращайте внимание на его голос. Он звучит выше или ниже, громче или тише, становится грубым или нежным, как шелк. Изменение громкости и тона голоса – верные признаки того, что персонаж пытается скрыть свои чувства. Пренебрежительность. Определение. Отсутствие почтения или уважения. Оставление без внимания. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек скрещивает руки, чтобы продемонстрировать закрытость позы. Уголки рта опущены. Голова отклоняется в сторону. Презрительное хмыкание. Человек покачивает головой и вздыхает или бурчит. Высмеивание другого посредством слов или унижающих действий. Закатывание глаз, сплетни, сарказм, громкие взрывы смеха. Пренебрежительное фырканье, намеки на метеоризм. Человек изводит другого подколками. колками. Человек поворачивается боком к другому, вместо того, чтобы быть лицом к лицу. Человек уходит. Человек пренебрежительно отмахивается, отказываясь отвечать на вопрос, потому что это не стоит усилий. Застывшая поза, сгибание пальцев, отказ отвечать или участвовать в чем-либо. Человек мерит взглядом с головы до ног. Холодный взгляд лишенные эмоции, голова, наклоненная вниз во время зрительного контакта и так далее. Сжатый рот, жесткая, четко обозначенная линия челюсти, ухмылка, когда другой говорит, неприятный смех, человек обидно вышучивает другого, холодный тон, категоричность, мимолетная фальшивая улыбка, демонстрирующая неискренность. Сплёвывание в сторону источника эмоции. Высовывание языка. Человек стоит широко выпить и в грудь. Человек перебивает другого, игнорирует или отказывается признать его вклад. Человек перечисляет и комментирует ошибки другого в кругу своих или публично выставляет его на посмешище. Отказ признать вклад или положение другого. Внутренние ощущения. Повышение кровяного давления, стеснение в груди, малоподвижность в шее и челюсти, изжога. Психологические реакции, негативизм, недоброжелательные наблюдения и мысленные оскорбления, гиперчувствительность к присутствию источника этой эмоции, желание раскритиковать или ранить другого, желание выставить невежество другого на всеобщее обозрение. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Брань и оскорбление, повышение голоса и споры, высокое кровяное давление, на лбу заметно пульсирует вена, мысли о насилии, нарушение правил или игнорирование процессов из-за неуважения к тем, кто их создал. Человек злобно прогоняет другого. Человек выходит из комнаты, находит в себе оправдание, поспешно сворачивает собрание и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Покраснение кожи, покусывание внутренней поверхности щеки, стискивание губ, чтобы воздержаться от разговора. Человек трет ладони, словно моет их. Человек намеренно не смотрит на источник этой эмоции. Имитация интереса к чему-то другому. Человек отворачивается, игнорируя источник эмоции. Человек перестает реагировать на происходящее. Задерживание дыхания с целью усмирить гнев внутри. Человек откидывается назад, руки скрещены. Человек отодвигается и обеспечивает себе больше личного пространства. Может усилиться до отвращения, презрения, Гнева может ослабнуть до возбуждения внутренней противоречивости, индиферентности, жалости. Связанные действенные глаголы ⁇ браковать, игнорировать, изобличать, наказывать, не принимать во внимание, обвинять, оскорблять, отвергать, отделываться, питать отвращение. Плевать, помыкать, предавать, презирать, провоцировать, проявлять непочтительность, разоблачать, разрушать, саботировать, сверлить взглядом, смерить взглядом, списывать со счетов, уклоняться, умолять, упускать из виду, ухмыляться. Совет писателю. Перечитывая написанное, ищите места, где эмоции названы. В девяти случаях из десяти это свидетельствует о недостаточной уверенности, что эмоции ясно показаны при помощи мысли, ощущения и языка тела. Выразительные вербальные и невербальные сигналы устраняют необходимость объяснять читателю, что чувствует герой. Принятие. Определение. Согласие, чтобы все шло, как идет, Примирение с переменами ради обретения равновесия и понимания. Сигналы тела и поведенческие проявления. Плечи и тело человека расслабляются, поскольку напряжение спадает. Глубокий вздох облегчения. Кивание, широкая улыбка. Подтягивание, встряхивание руками, вращение плечами или поджатие пальцев ног для ослабления напряжения и обретения нового умонастроения. Человек поднимает голову, чтобы встретиться глазами с визави. Взгляд становится сфокусированным. Глаза загораются после того, как принято решение двигаться дальше. Вербализация решения «Отпустить ситуацию». «Со мной все в порядке, правда?» или все наладится?» Приближение к другим людям. Потребность в отдалении уже не ощущается. Приглашение других в свое личное пространство. Протянутая рука, жест, подзывающий другого человека подойти и так далее. Отзеркаливание языка тела других для установления взаимопонимания. Обращение лицом к людям, повторение их жестов. Рукопожатие, шутка, чтобы разрядить обстановку, искренняя улыбка, идея, предлагаемая как средство примирения, может, пообедаем, я плачу, прикосновение, как предложение личного контакта, легкое касание руки или плеча другого человека, вежливое обращение с другими, человек внимательно слушает остальных, ладони сидящего человека обращены вверх, рука тянется к груди, человек вступает в разговор, легкий тон голоса, открытая поза, руки не прижаты к телу, ноги слегка расставлены, грудь развернута и так далее. Объятие или демонстрация принятия человека, честность с другими, смех от души, постоянный зрительный контакт во время разговора. Обращение за советом из искреннего желания узнать чужое мнение или предоставление человеку возможности почувствовать, что его ценит. Обсуждение и составление планов с другими людьми. Внутренние ощущения. Тяжесть на сердце исчезает, становится легче, становится намного легче дышать. Психологические реакции. Меньшая потребность вспоминать былые трудности и препятствия. Осторожный оптимизм. Мысли о будущем и о том новом, что оно принесет. Подъем настроения после осознания, что с определенными тревогами или источниками стресса можно расстаться. Готовность прощать себя или других, чтобы двигаться дальше. Стремление разделить этот момент с другими людьми. Поворот мыслей к новой ситуации и к тому, как лучше всего пойти вперед. Готовность отпустить прошлые обиды. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Убежденность, ощущение счастья и предназначения, ясное видение дальнейшего пути, понимание своей цели и так далее. Налаживание сильных, по-настоящему значимых отношений. Здравомыслие и оптимизм, способность быстрее освобождаться от гнева и тревоги, ощущение большей связи с другими людьми или миром, готовность доверять людям, процессу, собственному решению и так далее Признаки подавления этой эмоции Тяжелый задумчивый вздох, человек задумчиво постукивает пальцем по губе, Человек задает дополнительные вопросы, чтобы что-то прояснить или оттянуть необходимость отвечать. Человек поджимает губы, склоняет голову то в одну, то в другую сторону, словно взвешивая варианты выбора. Легкие подколки. Думаю, ты сможешь здесь жить? Еще бы кто-нибудь вымыл кошачий лоток. Человек ставит нелепые условия. Хорошо, съезжай отсюда, но пообещай звонить каждое воскресенье. Растягивание слов, чтобы сделать вид, что решение дается с трудом. Изображение недовольства или иные способы скрыть энтузиазм. Сохранение в тайне своих решений и чувств, пока не наступит подходящий момент. Просьба дать больше времени все обдумать. Может усилиться до удовлетворения, умиротворенности, чувства сопричастности, приподнятости может ослабнуть до сомнения, нерешительности, сожаления, неуверенности, уязвимости. Связанные действенные глаголы воодушевляться, встречаться, делиться, держаться, касаться, кивать, надеяться, обнимать, открыто признавать, планировать, подразнивать, поднимать, приветствовать, придавать значение, присоединяться, проясняться, расплываться в ухмылке Сживаться с чем-либо, слушать, смеяться, стискивать, улыбаться. Совет писателю. Повышая ставки в повествовании, не забудьте также показать, как эмоции пов-персонажа становятся сильнее. Чем больше стоит на кону, тем весомее становятся чувства, которые испытывает человек. Приподнятость. Определение. Состояние возбуждения или активизации, подталкивающие к действию. Сигналы тела и поведенческие проявления. Широкая открытая улыбка. Горящие и сияющие глаза. Человек прыгает с ноги на ногу. Взвизгивание, крики, смех. Человек шутит. Чест-бампинг. Приветственный жест преимущественно мужской. Столкновение грудью с другим человеком. Громкий голос. Человек поет, мурлычит или скандирует. Человек забрасывает мусор в контейнер после мероприятия, словно мяч в корзину. Болтовня или перекрикивание друг друга в группе. Человек обмахивает себя. Человек прижимает кулаки к груди и сильно напрягает тело, затем расслабляется. Человек делает вид, что сейчас упадет в обморок. Человек хватает сам себя для создания комического эффекта, чтобы повеселить остальных. Человек без колебаний озвучивает свои мысли и чувства. Человек подбрасывает вверх или кружит другого. Имитация взвинченного, незрелого или глупого поведения ради шутки. Яркий румянец. Человек не в силах усидеть на одном месте. Дружеские толчки и тычки. Человек размахивает руками и ведет себя демонстративно. Человек отбивает ногой ритм. Человек обнимает других. Человек хватает и держит руку другого. Толкание плечом в плечо с другими членами своей группы. Человек поднимается или балансирует на цыпочках. Человек звонит или пишет сообщение, чтобы поделиться новостями или радостью. Человек общается с короговоркой, близко наклоняя голову к собеседнику. Горловой смех. Человек смешит других. Дружеские требования. Рассказывайте, показывайте, давайте. Человек в постоянном движении. Кивает, подскакивает, раскачивается, расхаживает и так далее. Быстрая и горделивая походка. Устанавливается зрительный контакт с другими, демонстрируется уверенность. Человек проявляет привязанность к друзьям или любимым. Внутреннее ощущение. Легкость в груди, быстрый пульс, ощущение, словно внутренности вибрируют, сухость во рту, чувства обострены, нехватка дыхания, ощущение прилива энергии и бодрости благодаря всплеску адреналина. Психологические реакции. Братание с другими, человек представляет, что могло бы случиться. Наслаждение коллективной энергией, нетерпение. Человек соглашается с идеями и предложениями, совпадающими с чувствами, которые испытывает. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Потребность бегать, прыгать, вскрикивать и улюлюкать. Огромное желание поделиться своим чувством с другими. Сияющее лицо, ускоренное сердцебиение, потение, голос, охрипший от визга и криков, утрата сдерживающих факторов. Признаки подавления этой эмоции. Человек намеренно контролирует свои движения. Человек кусает губы, чтобы скрыть улыбку. Человек подавляет смех или крик радости. Человек разглаживает одежду, чтобы сбросить энергию. Глаза светятся внутренним светом. Человек чаще кивает, чем говорит. Может усилиться до изумления, счастья, душевного подъема. Может ослабнуть до удовлетворения, разочарования. Связанные действенные глаголы. Барабанить. «Быть переполненным, вибрировать, визжать, восходить, встряхивать, гикать, гудеть, дрожать, заполнять, калашматить, колыхаться, кружить, кружиться, накачивать, нестись, подавлять, подпрыгивать, покачиваться, пронзительно кричать, прыгать, резко подниматься, светиться, скакать, смеяться, строить, трепетать, усиливать, усиливаться, ускорять, хватать». Совет писателю. Если вы не понимаете, как описать эмоцию, отчетливо представьте себе эту сцену. Пусть она разворачивается перед вами, а вы наблюдаете за персонажем, чтобы узнать, как он двигается и ведет себя. Приятность. Определение. Комфортное ощущение удовлетворенности. Сигналы тела и поведенческие проявления расслабленная улыбка во все лицо, все черты лица как будто приподнимаются, голова слегка наклонена на бок, щеки окрашены легким румянцем удовольствия, человек бессознательно проводит рукой по волосам, поднятый подбородок, выпеченная грудь, человек откидывается на спинку сидения, открытая поза, незажатая зажатая и необоронительная. Удовлетворенный вздох, ладонь на груди, голос становится мягким и нежным, человек демонстрирует поднятый большой палец, человек прикрывает ладонью улыбку, заговорщический жест в адрес соучастника, подмигивание, жест дай пять, рукопожатие и так далее. Человек кивает, человек легонько качает головой и улыбается в счастливом неведении. Смех про себя, человек хлопает в ладоши, прочный зрительный контакт с другими, тело приходит в движение, сидячее положение меняется на положение стоя, затем на ходьбу и так далее. Физический контакт с окружающими, Объятия, пожатие плеча и так далее. Человек обменивается с другим счастливым взглядом. Устойчивый зрительный контакт, Человек слегка приплясывает, стоя на месте, пытается справиться с внезапным приливом энергии. Выражение удовольствия в разговоре. «Невозможно гордиться сильнее» или «Разве это не прекрасно?» Ободрение или добрые слова в адрес других. Человек старается поделиться своим чувством. Человек охотно обсуждает события, доставившие ему удовольствие. Празднование в той или иной форме. Например, человек позволяет себе нечто особенное или идет веселиться с друзьями. Внутреннее ощущение. В груди разливается тепло, человек так широко улыбается, что лицо как будто растягивается. Расслабленные мышцы, щеки горят, грудь распирает от гордости за хорошо сделанную работу. Психологические реакции. Чувство довольства, отсутствие стресса или беспокойства, желание, чтобы это чувство не исчезало, большая терпимость к другим. Человек извлекает максимум из ситуации, продолжая делать то, что дарит приятное чувство, пользуется случаем на полную катушку. Человек более доброжелательно смотрит на других и хочет передать им ощущение благополучия воздает причастным должное за помощь, говорит комплименты и так далее Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Большая гордость и уверенность в себе, если удовольствие стало следствием собственных действий. Увеличение продуктивности, улучшение отношений с другими благодаря отличному настроению и желанию его сохранить. Положительный сдвиг в приоритетах, понимание, что некоторые проблемы не столь серьезны, как казалось. Снижение продуктивности в других областях из-за утраты внимания к ним. Связанные с человеком люди чувствуют себя забытыми, если приятное чувство вызвано кем-то другим. Игнорирование своих проблем из желания сохранить приятное чувство. Признаки подавления этой эмоции подрагивающие уголки рта, поджатые или стиснутые кубы. Человек прикрывает рот ладонью, глаза становятся более оживленными, глубокий успокаивающий вдох. Человек уводит внимание от причины своего удовольствия. Неестественная неподвижность, сохранение жесткой на вытяжку позы, Человек отклоняется назад или отворачивается от причины своей эмоции, словно пытаясь продемонстрировать отсутствие интереса. Человек изображает незаинтересованность, в то же время бросая взгляды на причину удовольствия. Человек не говорит о причине своего чувства, но держит под рукой памятную вещь. Может усилиться до удовлетворения, уверенности в себе, счастья, Чувство, что тебя ценят, гордости, окрылённости, душевного подъема, Может ослабнуть до веселости, неожиданности. Связанные действенные глаголы. Кивать, обнимать, подразнивать, подмигивать, приветствовать, расплыться в улыбке, расслабляться, сиять, смеяться, улыбаться, хихикать. Совет писателю. Благодарность – сильное переживание для эмоционально закрытого персонажа, поскольку заставляет его опустить свой щит. Подумайте о том, чтобы включить в повествование событие, которое заставит его испытать благодарность и увидеть, что не все вокруг враги. Это поможет ему внутренне вырасти и преодолеть свои страхи.